Глава десятая Счетные кубики задорно клацали друг от друга своими костяными гранями, весело звенело чистое золото, радостно шуршал пергамент и прилежно скрипело гусиное перо. Сегодня флодия подбивала финансовые итоги двух циклов и никак не могла стереть со своего лица широкую самодовольную хмылку. Сотрудничество с маленьким демоненком приносило ей поистине невероятную прибыль, о которой она раньше не могла и мечтать – А самое главное, она не несла при этом практически никаких издержек. Но не считать же за таковые изготовления голубых флакончиков. Избалованные аристократы набросились на огненную воду, как стая оголодавших котов на крынку сметаны. Они морщились, зажимали носы, но глотали ее. Фыркали, нюхали свои надушенные дорогими маслами рукава, но неизменно приходили за новой порцией. Великородные господа хлебали огненную воду сами, преподносили друг другу в качестве презентов и приписывали ей какие-то выдуманные чудодейственные свойства. В общем, этот новый товар оказался настоящей находкой, которая обещала перевести Флодию из числа обычных торговцев в разряд избранных. Тех редких людей, которым знать выстраивается в очередь, лишь бы получить то, что не может сделать никто иной. Как, например, грандмастер Валат. Даже этот склочный и воршливый пьяница своим мастерством снискал себе уважение у высшего света Махи, и всякий аристократ теперь бегает целовать его в задницу, лишь бы он нашел в своем плотном графике время для него. Флогия тоже вплотную приблизилась к этому статусу, и уже в воображении примеряла на себя всеобщее почитание и обожание. Правда не обходилась на этом пути и без серьезных проблем. Ведь императорские ящейки уже долгое время рыли своими любопытными пятаками землю, пытаясь отыскать источник поставки необычного напитка. Но, судя по всему, Данмар оказался совсем не дураком, и вскрыть его каналы импорта не получалось ни у кого. К самой владеющей у чиновников всех мастей тоже находилось множество вопросов, но с тем количеством макатов, которые золотым потоком хлынули в ее руки, разрешать эти ситуации получалось играючи. Самое сложное заключалось лишь в определении цены. Где-то монетами, а где-то и самой огненной водой, Флогия легко предотвращала любые поползновения в ее сторону. И теперь начинало казаться, что ее и без того неплохая жизнь начала становиться еще лучше. Сладкие грезы владеющий разрушил настойчивый стук в дверь. Не дождавшись ее ответа, внутрь протиснулся ее преданный пес Велей, который всем своим видом выражал тревогу и беспокойство. «Госпожа!» – с порога выкрикнул он. «Там без предупреждения прибыл Хаурай Девита. Он очень настойчиво просит вашей аудиенции!» «Кто прибыл?» – не поверила своему шамфлоге. «Девита?» «Именно. И он очень напорист. Я едва сумел убедить его подождать внизу и не идти следом за мной!» «Принесли же бесы на ночь глядя!» Выругалась женщина, начиная сыпать недосчитанную прибыль в кожаную мошну, которая размером больше походила на средней величины мешок. «Какого дьявола ему понадобилось?» Девита – богатейшая семья Махи, способная без труда выкупить все второе городское кольцо, если вдруг такая блажь стукнет им в голову. Чего может хотеть глава этого рода от нее, да еще и в столь неудобное для визитов время? «Не имея ни малейшего понятия, госпожа». Виновато склонил голову Велей. «Может, прикажете мне его спровадить? Не мели ерунды!» – рассердилась Флогия. «Хоурай не тот человек, которому можно так легко дать от ворот поворот. Да и я не та, чьи отказ он способен вообще услышать. Так что веди ко мне этого... гостя!» Верный телохранитель согнулся в глубоком поклоне и моментально скрылся за изящной дверью. Вернулся он совсем скоро, в сопровождении высокого статного мужчины, который, несмотря на выдающуюся ширину плеч, был еще и обладателем не менее выдающегося живота. Темноволосый гость носил изумрудно-зеленый дуплет, поверх которого была накинута свободная мантия похожего цвета. Поскольку его семья уже не первую сотню лет считала подобную окраску своим фамильным отличием, то даже туфли из мягкой кожи у этого господина отливали одним из оттенков зелени. Хоурай Девита собственной персоной в ее кабинете. Доброго вечера, Флогия. Немного хриповатый, низкий голос аристократа от чего-то вызывал у хозяйки дома приступ безотчетной тревоги. Спасибо, что соизволила принять меня. Женщина готова была поклясться, что этот акцент ей не почудился, и что за ним Девита скрывал целый океан презрения и насмешки, но показать этого никак не могла. Слишком уж разный у них с высокородным был вес в обществе. «Здравствуйте, Дамин Хоурай». Она не поленилась встать из-за стола и исполнить легкий книксон. «Вы зря беспокоитесь, двери моего дома открыты для вас в любое время». «Вообще-то, я совсем не беспокоился». Благородный высокомерно ухмыльнулся и, не пытаясь соблести хотя бы видимость приличий, грузно осел в одно из пустующих кресел. Устраиваясь на мягких подушках, он с неприязненной миной поерзал своим массивным задом, словно под ним была не изысканная шахирская мебель, а грубая деревянная табуретка с торчащими сучками. «Чем обязана столь позднему визиту?» Флогия попыталась сохранить невозмутимость в своем голосе, но судя по тому, как визитер сдвинул на переносица брови, у нее это получилось не очень хорошо. «Я зашел узнать, по какой причине ты меня игнорируешь». С невозмутимой прямолинейностью выдал глава Девита. «Я написал тебе уже два письма, но ни на одно не получил ответа». «А, Дамин!» Хозяйка кабинета притворно потупила взор, начиная свою извечную игру. «Прошу простить меня. Я просто не успеваю справляться со всеми делами. В последнее время мне пишут слишком многие. Стыдно признавать, но большинство писем я даже не распечатала». В доказательство своих слов женщина помахала пухлой стопкой конвертов, которая лежала тут же у нее на столе. «Вот оно что». Незваный гость усмехнулся, демонстрируя свои немного кривоватые, но все же удивительно белоснежные зубы а потом элегантным движением поправил не спадающую на его высокие лопы сине синя-черную шевелюру. Это движение словно бы загипнотизировало Флодию, и она невольно залюбовалась волшебной игрой света драгоценных камней, украшавших многочисленные перстни на толстых пальцах Хоурая. «А деньги считать, значит, у тебя время есть?» От столь грубого и беспардонного вопроса хозяйка едва не задохнулась. Бросив всего один короткий взгляд на счетные кубики, которые она не убрала со стола, женщина силой стиснула зубы. Возмущение кипящим прибоем окатило ее разум, перехватывая дыхание. Пожалуй, это было даже кстати, потому что иначе Флогия могла бы ответить что-нибудь крайне оскорбительное. «С чего это вдруг такое внимание к моим деньгам?» Ледяным тоном осведомилась женщина, незначай смыкая пальца на кулоне, который висел у нее на груди. Это было не просто украшение, а сигнальный амулет. Всего один короткий посыл от ее аниме Игнес, и сюда ворвется десяток охранников во главе с велием. Если Девитов вздумает ей навредить, то у него не будет и шанса, а то уж больно вызывающе он себя ведет. Как бы ни дошло до беды, Правда, последствия драки с аристократом в своем доме грозили в перспективе куда большими проблемами, но они настигнуты ее несколько позже. «Кто твой поставщик, Флогия?» Без какого-либо перехода задал вопрос в лоб аристократ. «Кто, а главное, как провозит в Махе огненную воду?» «Ах, вот оно что!» «Проклятый Нобель заинтересовался этим золотым ручейком, что течет мимо океанов его накоплений?» «Вот, значит, почему так ужесточился досмотр всех пребывающих в Махе. Это всего лишь ненасытный Хаурай хочет захапать себе еще больше денег, чем у него уже есть». «Что ж, ожидаемо». «Мой поставщик – это мой поставщик», – твердо ответила владеющая. «Я не намерена кому бы то ни было рассказывать ни его личность, ни даже просто имя». «Давно ли ты стала такой отважной, Флогия?» Изогнул губы глава рода в очередной снисходительной усмешке. «Ты что, не понимаешь, что я могу тебя попросту втоптать в грязь? Вернуть туда, откуда вылезла твоя семья всего лишь три поколения назад? Разве тебя это не пугает?» «Чем ответить на такую неприкрытую угрозу хозяйка попросту не знала?» Самое обидное, что она понимала – это не пустые слова. Девита действительно способен сломать и уничтожить ее семейное дело, причем для этого ему даже не придется особо сильно напрягаться. Хватит одной только его настоятельной просьбы, одного предостерегающего взгляда, чтобы даже самые надежные партнеры навсегда отвернулись от нее. Аристократ даже не будет пользоваться своим богатством, чтобы сделать из влоги изгоя. Ему достаточно только его имени и его слова. «Кто твой поставщик?» Благородный господин позволил себе повысить голос, видя, что его собеседница вполне серьезно восприняла его шантаж. «Катись к дьяволу!» Прошипела Флогия, прожигая ненавидящим взглядом человека, который позволил себе угрожать ей в собственных стенах. «Что?!» «Ты забыла свое место, женщина!» Аристократ как-то уж слишком легко для его немалых габаритов вскочил на ноги, роняя тяжелое кресло. И женщине показалось, что ее грубый гость находится в куда более выдающейся физической форме, нежели пытается демонстрировать своим выпеченным животом. Едва сдержав порыв отправить сигнал Велию, Флогия с тихим вздохом облегчения осознала, что высокородный домин не собирается на нее нападать. В противном случае ей пришлось бы защищаться, а это грозило обернуться настоящей катастрофой. Знать не прощает простолюдинов, поднявших на них руку. Никогда. Избавляя хозяйку от необходимости отвечать на хамский полуриторический вопрос хаурая в кабинет на шум упавшей мебели, влетел Велей. Телохранитель наполовину уже вытащил из ножен на поясе свой широкий палаш, но замер на пороге, увидев, что его хозяйка продолжает невозмутимо восседать на своем месте. Потекли долгие напряженные мгновения, в течение которых было неясно, в какую сторону повернет ситуация. Захочет ли Девита вывести этот конфликт на совсем иной уровень, обнажив оружие и призвав силу своей искры, или же он не настолько обнаглел от своего высокого статуса и вседозволенности? Преданный пёс Флогии тоже не спешил начинать действовать, и не сводил с визитера настороженного взгляда. Сейчас он был готов броситься в самоубийственную атаку на аристократа, лишь бы дать время его госпоже покинуть кабинет. Да, пожалуй, Хаурай все же сумел бы разделаться с Велием, ведь в юности он считался выдающимся фехтовальщиком, купив обучение рода элем одних из лучших мечников Империи. Но помимо телохранителя, в коридоре толпилось еще с полдюжины отчаянных рубак, которые, за флогией, могли броситься хоть в недра дьявольского разлома. И вот они, во главе с Велием, могли бы заставить попотеть даже самого искусственного воина. «Я все вам сказал, Адамин Хоурай!» Нарушила, наконец, затягивающееся молчание хозяйка дома, стараясь за злостью скрыть овладевшее ей напряжение. «Ты пожалеешь о своих словах, женщина!» Процедил сквозь зубы Хоурай, и стало ясно, что эта его вспышка ярости была самой настоящей, а не наигранной. «Велей!» – холодно произнесла женщина, не сводя немигающего взгляда с пришедшего к ней господина. «Нашему гостю уже пора. Будь добр, проводи его». «Да, моя госпожа!» – охотно отозвался телохранитель, и тут же угрожающе шагнул к главе Девита. Тот, увидев этот жест, лишь пренебрежительно усмехнулся и молча проследовал к выходу, одарив напоследок здешнюю хозяйку долгим многообещающим взглядом. Когда за наглым вельможей наконец закрылась дверь, Флогия в отчаянии обхватила голову руками. «Это конец! Это крушение всего! Проклятый мальчишка со своей чудесной находкой все-таки подвел ее под удар! Дерьмо!» «Ну почему она его не сдала Хаураю? Почему не рассказала обо всем? Неужели ей не хватило одних только денег, а захотелось еще и всеобщего почитания? что проклятые высокородные зазнайки приходили к ней в логии, обычной потомственной купеческой дочери с поклоном? Она ведь всю жизнь не знала ни в чем нужды, так зачем ей было все это нужно?» «Ну радуйся, дурочка!» В сердцах пробормотала женщина, до боли впиваясь ногтями себе в затылок. «Цветы игралась. Иступленное самобичевание прервал робкий стук в дверь. Так просительно стучать умел, пожалуй, один лишь только велей Наверное, он уже выпроводил Хаурая, и теперь решил вернуться к хозяйке, чтобы узнать, что же между ними только что произошло. И первоначальным порывом Флогии было выкрикнуть, чтобы он катился куда подальше вслед за главой Девита. Но накатившие опустошение и горечь не позволили это сделать. Женщина вдруг почувствовала себя слабой и одинокой, как тогда, в первые дни обучения в Девинатории. Ей захотелось тихонько свернуться калачиком, укрыться под мягким одеялом и уснуть, не вспоминая о жестокости окружающего мира. А еще больше ей хотелось спрятаться за чью-нибудь могучую спину. За спину того, кто бы ее крепко обнял, погладил по волосам, прошептав на ухо заветное «Я разберусь с этим». «Войди, Велий!» – немного дрогнувшим голосом объявила хозяйка. Телохранитель не заставил себя долго ждать. Он влетел внутрь, словно подгоняемый порывистым ветром, и замер рядом, ожидая, когда его госпожа все ему расскажет. «Что хотел Дивита?" Осторожно поинтересовался мужчина, видя, что его госпожа все еще пребывает в прострации. «Ему нужен был Данмар». Немного отрешённо отозвалась Флогия. «Что?» «Этот мальчишка? Зачем? И при чем тут вы, госпожа?» <къем> Женщина кашлянула и попыталась стряхнуться. «Он хотел знать имя поставщика огненной воды. Но вы ему не сказали...» «Нет». «Но почему?» Натурально выкатил глаза в удивлении Велей. «Разве этот сопляк стоит тех проблем, которые может создать обиженный на вас Хоурай?» Флогия и сама не знала ответа на этот вопрос. Что ей от этой огненной воды и мальчишки Данмара? Она успела неплохо заработать, чтобы попытаться расширить свое основное дело и увеличить оборот чуть ли не вдвое. Да, оно не такое прибыльное, как продажа невиданной чудо-жидкости, и имеет гораздо большие риски. И никто больше не будет заискивающе крутиться вокруг нее, пытаясь урвать от новой партии пару лишних флакончиков огненной воды. Но ведь жила же она как-то до этого, и вполне себе неплохо. Флогия и без маленького демона была далеко не в последних рядах по богатству среди соседей второго кольца. «Так в чем же дело?» Хозяйка дома меланхолично побарабанила длинным ногтем по столешнице, словно пытаясь достучаться до собственного разума. Но озарение на нее так и не снизошло. «Данмар. Наверное, дело все же в этом смазливом юнце». Его темные глаза, в глубинах которых то и дело мелькало нечто жуткое и неведомое, одновременно пугали и пленили ее. Ореол тайны, окутывающий этого мальчишку, не давал покоя и будоражил ее женское любопытство. Сперва он предстал перед ней каким-то сыном кузнеца, а сегодня он уже выглядит и ведет себя как потомственный вельможа. Это его холодность в возгляде, самоуверенная ленца в речи. Это давлеющее чувство собственного превосходства над всеми остальными. Нет, такому невозможно научиться. По крайней мере, так быстро. Ни один 11-летний подросток не сможет настолько натурально носить такую неудобную маску. Флодия знавала множество отпросков аристократов, кто даже в более старшем возрасте вел себя на официальных приемах не столь достойно и высокомерно. «Взять даже остало этого толстолобого упрямца!» Флогия прекрасно помнила, каким невыносимым он был, пока служил у нее. Непокорный, своевольный, неподатливый, несговорчивый. Он на каждое ее слово имел собственное мнение, о чем никогда не упускал случая сообщить. Воин перечил ей чуть ли не во всем, умудряясь при этом еще и отпускать обидные замечания относительно ее ремесла, торговли. И женщина сотню раз была готова вышвырнуть его со службы, если бы не одно единственное «но». Этот великан умел быть по-настоящему честным и преданным, несмотря ни на что. Однажды он без колебаний встал с простым топором в руке на ее защиту, выйдя против владеющего. Потому что он считал, что заслонить грудью свою нанимательницу – это его долг. Даже если б на нее набросилась вся небесная тысяча с органом во главе, Флогия была уверена, что этот хмурый здоровяк ни мгновения не мешкая бросился бы ей на помощь. Но она слишком напористо пыталась перевоспитать этого строптивого воина. Слишком сильно давила на него, пыталась сделать из волка послушную собачку вроде Велия. И вот результат. Он ушел с ее службы, хотя платила флогия ему более чем щедро. И вот не успела минуте пары лет, как к ней на порог заявляется этот Данмар. Сопливый мальчишка, пусть и весьма красноречивый. А в поводу у него, словно послушный ослик, покорно бредет остал. И мало того, что опытный воин едва в рот этому сосунку не заглядывает, ловя каждое его слово, так еще и беспрекословно слушается, будто вышкаленный лакей. Как и почему? Непонятно. Женщина невольно вспомнила предупреждение Данмара, которое он обронил на торжестве в Девинатории, когда она слишком самонадеянно позволила себе влезть в его разговор с сучками Персус. «Никогда! Слышишь? Никогда не пытайся вмешиваться в мои дела!» Эти слова засели очередной полыхающей зарубкой в ее голове. Очередной, потому что подобные следы оставались едва ли не после каждой их встречи. Тайны, окружающие маленького демоненка, не только интриговали, они еще и пугали. Флогия не могла понять предела возможностей этого мальчишки и боялась его. Она не забыла, как он явился к ней посреди ночи, забравшись на балкон, обойдя всю охрану так искусно, что ни один из наемников ничего даже не заподозрил. О нет, женщина прекрасно понимала все его предостережения, даже те, что не были высказаны прямо. «Нужно было выдать мальчишку и забыть о нем!» Сердито бросил телохранитель, будто это могло что-то сейчас изменить. «Если он аристократ, то они нашли бы с Девита общий язык!» «Нет, вели Боюсь, тогда бы стало еще хуже. Флогия заторможенно перевела взгляд на своего телохранителя и неожиданно даже для самой себя призналась. Я боюсь его. Кого? Не понял наемник. Хаурая? Ясное дело. Он ведь может одним пальцем поломать вам все, что вы так долго возводили. Нет, не Хаурая. Данмара. От этого признания мужчина по-настоящему опешил. Такого он никак не ожидал услышать от своей всегда подчеркнуто гордой хозяйки. «Но это всего лишь ребенок!» – горячо воскликнул воитель. «Даже если он через пару лет станет владеющим, или черт с ним магистром! Он же ничтожный воздушник! Он даже в теории не может быть опасен!» Флогия хотела было возразить, что клинок под грудь вонзить может и не владеющий, а Данмар уже на глазах целой арены показал, что управляться с оружием он умеет, как никто другой. Но развивать эту тему она не стала. Велия – это не тот человек, который сможет молча выслушать ее размышления. Он скорее тут же бросится потрясать оружием и грозить кулаком небу, пытаясь доказать свою преданность, но так и не поймет ее. В одном он был прав». Данмар и Хоурай – аристократы. У них больше шансов договориться друг с другом. Так что надо предупредить мальчика.